У юнкеров чешутся руки и горят пятки от нетерпения. Праздничных дней так мало, и бегут они с такой дьявольской быстротой, убегают и никогда не вернутся назад. Но дрозд выходит на середину фронта, достает из отворота рукава какую-то бумажку и не спеша ее разворачивает. «Да поскорее ты, дрождище, мысленно понукает его Александров — Дрозд начинает читать, мучительно растягивая свои яти. По распоряжению начальника училища сегодня наряжены на бал, имеющий быть в Екатерининском женском институте, 24 юнкера по шести от каждой роты. От четвертой роты поедут юнкера. Он делает небольшим молчанием двоеточие, совсем маленькое, всего в полторы секунды. Но в этот короткий промежуток сотни тревожных мыслей пробегают в голове Александрова. Сегодня его день так полный и так счастливо занят, что даже совсем не остается места для семейных радостей. К десяти часам он должен ждать в зоологическом саду Наташу Манухину, Они будут кататься с великолепных ледяных гор. Какое острое наслаждение нестись стремительно вниз на маленьких саласках по отвесной сверкающей дороге, подвернув левую ногу под себя, а правой, как рулем, давая прямое направление волшебному лету. Правда, Наташа придет не одна, а в сопровождении скучной англичанки, похожей на птицу-марабу. Но, к счастью, гувернантка не любит кататься с гор и, кажется, считает это одним из русских варварств. Она будет торчать на вышке, кутая в широкое обезьянье буа свой красный британский нос, а Наташа, назло ей, будет требовать еще и еще и в последний раз еще и в самый-самый последний. Лицо Александрова слегка щекочет Наташина котиковая шубка. И как сладко пахнет эта шубка мехом и тонкими неизъяснимыми духами. И сама Наташа, наверное, гордится своим кавалером. Как ловок и смел этот милый Александров и, кажется, немного влюблен в меня. Ах, Наташа, совсем не немного, наоборот, да безумия. В час завтрак у Шпаковских, а после завтрака Веселая репетиция Водевиля «Не спросясь броду, не суйся в воду», где Александров играет макарку, а также и в живых картинах. Должно быть, и потанцуют немного. В этом большом, уютном, безалаберном доме две девочки, три барышни и всегда множество их подруг, всяких возрастов. Там с утра до вечера поют, танцуют, устраивают игры едят, влюбляются и звонко смеются. Александрову часто кажется, что он влюблен в младшую из барышень, в белокурую розовую Нину. Впрочем, все любви Александрова так многочисленны и скоропалительны, что сестра в шутку зовет его «Господин Сердечкин». Потом обед у Калмыковых и тоже танцы, а затем самое главное. Вечером знаменитая елка в благородном собрании, на которую съезжается вся молодая Москва. Дети, подростки, барышни и юноши. Туда он обещал сопровождать трех приехавших из Пензы землячек. Машеньку Полубояринову, Сонечку Анечкову и Зою Скрипицыну. Бал, на котором танцуют после того, как детей увезут по домам, до тысячи молодых людей. И если говорить по правде, уже не в Машеньку ли влюбился по-настоящему и мгновенно несчастный юнкер в тот вечер, когда она играла Шопена, а он стоял, прислонившись к пианино, и то видел, то не видел ее нежное лицо, такое странное и такое изменчивое в темноте. «Только не меня!» «Дорогой золотой дрозд, только, пожалуйста, не меня!» мысленно умоляет Александров.